Глава 27. Марли. По пути к кафе Деби -Эда я нервничала, как никогда прежде. Солнце палило нещадно, однако голова кружилась не от жары. Мысли неслись скач в такт учащенному пульсу. Ладони потели так, что вытирать их о шорты уже не имело смысла. Уоттер-стрит показалось короче, чем обычно. Вот и магазин Кит, а рядом кафе в маленькой пристройке. Уже издалека я разглядела сквозь витрину Эда, стоящего за барной стойкой. А вот Дебби не было видно. Она говорила, что сегодня работает на кассе в магазине и присоединится к нам после окончания смены. Перед стеклянной дверью я остановилась, напоследок сделала глубокий вдох и шепотом спросила себя. «Почему я так волнуюсь? Мы просто встретимся и поговорим. Ничего страшного не случится». Однако я прекрасно понимала, что от этой встречи вполне может зависеть мое будущее. Нельзя провалить ее. Возник неловкий момент. Эд обнаружил меня перед дверью, разговаривавшую с самой собой. Он дружески подмигнул мне. «Ну что ж, вперед!» — кивнула я в ответ и толкнула дверь. В ноздри тут же ударил аромат обжаренных кофейных зерен. В этот субботний день клиентов было немного. Ранние пташки и те, кто работал в выходные, давно уже позавтракали. А очередной наплыв посетителей ожидался позже. Кто-то забежит перекусить в обед, кто-то во второй половине дня решит выпить кофе. В углу сидел мужчина в костюме и сосредоточенно пялился в ноутбук. Пара за соседним столиком, очевидно туристы, склонилась над картой окрестностей. На окрашенных желтый цвет стенах висели картины художников, представители коренных народностей. Мебель представляла собой эклектичную смесь из кресел, диванов и деревянных стульев. Имелось даже кресло-мешок. Стеллаж был уставлен множеством книг и традиционных резных фигурок. Все помещение излучало уют. Как жаль, что я за время своего пребывания в Сент-Эндрюсе так и не заглянула сюда. Впрочем, по причине прорыва трубы кафе было в основном закрыто. Эд поймал меня в дверях и обнял в знак приветствия. Хорошо, что ты пришла, Марли. Он ободряюще улыбнулся мне и жестом пригласил в дальний угол, где на обитом темно-зеленым бархатом диване сидела пожилая женщина и читала книгу, сдвинув на носочки. У нее была золотисто-коричневая кожа и эффектная короткая стрижка, пронизанная седыми прядями. Это моя бабушка, она Бет Сактамах. Женщина подняла глаза и принялась изучать меня. Я замерла. Проницательные, темно-карьи глаза заглядывали, казалось, в самую душу. «Добрый день, Марли», — произнесла она низким, мелодичным голосом. Я откашлялась. «Добрый день, миссис Актомах! Танкахк!» Глаза женщины едва заметно расширились. Я поздоровалась с ней на малисит, диалекте по самокуоде. Это были два из немногих слов, заученных в университете, Они обозначали дружеское приветствие. В следующий миг лицо, затянутое сеткой глубоких морщин, засветилось. Она указала на свободное место рядом с собой. «Присядь!» Я нерешительно уселась на диван. Эд спросил, что я буду пить. «Только воды, пожалуйста!» Мне по-прежнему было жарко, хотя в кафе, благодаря кондиционеру, царила приятная прохлада. Я положила руки на колени, Постаралась удержаться от соблазна и не теребить швы на шортах. Бет отметила страницу плетеной кожаной лентой, закрыла книгу и вместе с очками положила на низенький столик. Затем повернулась ко мне. «Ну что ж, Марли, внук, поведал мне, ты кое-что разыскиваешь». Она опять уперлась в меня взглядом. На сей раз я восприняла его как мягкий и немного любопытный. «Хотя сама толком не знаю, что именно». Робко кивнула я. Анабет тихо засмеялась, почти прошелестела. Хрипловатый смех напоминал мне о родной бабушке. Я внезапно ощутила такую тоску по ней, что заныла в груди. Начнем с твоей матери! У тебя есть причины полагать, что она родом из нашей местности. Я кивнула и полезла в сумочку за фото. Вот она! Я разгладила пожелтевший снимок и дрожащей рукой. Протянула его Анабет. Но в мэрии мне сказали, мама никогда не была здесь зарегистрирована. Анабет снова надела очки и обстоятельно изучила фото, затем слегка поджала губы и нахмурилась. Морщины на лбу стали еще глубже. Как звали твою маму? Ее девичья фамилия Акаджи, поспешно сообщила я. После мама вышла за моего отца и сменила фамилию на Макферсон. Бет положила фото на стол и сняла очки. «Увы, я никогда не видела эту женщину», произнесла она с искренним сожалением. «Однако Акаджи — старинное родовое имя, и оно широко распространено до сих пор». Внезапно защипала в глазах, я принялась моргать и рассердилась на себя. Разочарование угрожало сломить. А ведь, отправляясь навстречу, я снова и снова мысленно твердила, особо надеяться не на что. Предостерегала себя, я нахожусь здесь не для того, чтобы найти маму, но для того, чтобы обрести часть себя самой». Однако слова Аннабет ужалили прямо в сердце. «Вот по какой причине я до сих пор не решалась пуститься на поиски матери. Просто не смогла бы потерять ее повторно. Безопаснее вообще не строить надежд тогда и разочаровываться не придется. Вот и сейчас почувствовала себя более одинокой и покинутой, чем когда-либо. Эд вернулся с подносом и поставил на столик наши напитки и тарелочку с пирожными брауни. Я совладала с дрожащей нижней губой и выдавила улыбку. Анабет вернула мне фото. Когда я за него взялась, она положила сморщенные пальцы на мою ладонь и на миг задержала. «Не переживай, дитя мое!» «Ты в любом случае имеешь полное право быть здесь!» Я сглотнула и изумленно захлопала глазами. «Действительно, в этом и заключался один из самых моих больших страхов, пусть до поры до времени неосознанных. Страх больший, чем опасение ничего не узнать о маме. бет своими словами избавила меня от него». Я ведь действительно задавалась вопросом, а допустимо ли вообще донимать просьбами совершенно посторонних людей, якобы я считаю себя принадлежащей к их кругу. Однако до сих пор никто не заставил меня чувствовать себя самозванкой. Наоборот, меня приняли сочувствием. Живое тепло разлилось по телу. Я признательно улыбнулась бет и она ответила тем же. Затем переключилась на свой капучино, украшенный изящным узором и из сливок. Я убрала мамина фото в сумочку и сделала глоток воды, радуясь, что есть чем занять руки. «Вот что, Марли!» Это опустился на стул напротив нас. «Ты уже познакомилась с настоящим Сент-Эндрюсом?» Он явно планировал оживить невеселую атмосферу. Я, непонимающе, захлопала глазами, и он засмеялся. «Очевидно, Джек показал тебе только туристические достопримечательности» в то время как здесь полно реликвий, оставленных нашими предками. Буквально за каждым углом можно наткнуться». Анабет согласно кивнула. «История нашего народа насчитывает несколько тысяч лет. Сент-Эндрюс, или Каванасквамкук, как мы его называем, раньше был столицей и местом собраний, «А еще здесь находятся наши священные могилы. На Министерс-Айленд и сегодня можно отыскать доисторические останки наших предков», — добавил Эд. Его глаза взволнованно сверкали. Тут он был в своей стихии. «Бухта уже тысячи лет назад располагала идеальными условиями для рыболовства. Я заинтересованно слушала его, вдруг загоревшись желанием посетить эти места». «Отсюда началась наша история, и потому для нас эта земля имеет первостепенное значение, как никакая другая, согласилась внука Манабет. Вот одна из причин, почему мы так стремимся, чтобы запасом Акуодди официально признали территорию предков. Ее лицо омрачилось. Однако, как ты наверняка знаешь, В Канаде мы не считаемся коренной народностью, а, следовательно, по закону не можем претендовать на свою землю. Я как раз вонзила зубы в пирожное и кивнула с набитым ртом. За борьбой по самокуводе за землю, которая принадлежала им по праву, я уже много лет следила в прессе. «Честно говоря, пока у меня толком не было времени изучить окрестности», смущенно ответила я, наконец проглотив свою порцию. «Работаю в клинике доктора Сью». Невольно вспомнилась первая вылазка на Министерс-Айленд. Там мы с Джеком обрели друг друга, и я много времени проводила в его домике и окружающем лесу. Разумеется, при этом мы были заняты кое-чем другим. Пришла пора исследовать остальную часть острова». «Ничего страшного», — проговорил Эд. «Если пробудешь здесь подольше, мы с Дебби покажем тебе много всего». К сожалению, ты пропустила в этом году нашу церемонию встречи солнца. Возможно, в следующий раз сможешь присутствовать. Церемонию? С интересом переспросила я. Подобные события — дополнительная причина остаться здесь еще на время. Но целый год... Рано утром 1 июля мы собираемся в заказнике Индиан Пойнт. Местные по самокоди «И соплеменники из штата Мэн», — пояснила Бет. «Тебе наверняка известно, что большинство наших сейчас живет именно там». Я кивнула. «А в чем заключается церемония?» Этот пил глоток черного кофе и наклонился ко мне. «Наш предводитель, или Саком, руководит церемонией. Мы рады пригласить на нее всех жителей Сент-Эндрюса, На восходе солнца выстраиваемся вокруг костра и поем одну из священных песен по самокуоде. Каждому участнику вручают несколько связок сушеного табака. Мы по очереди бросаем их в огонь, загадывая желание. Затем каждый обходит вокруг костра по ходу солнца и возвращается на свое место. В заключение мы устраиваем... Ритуальное очищение дымом сожженных трав, чтобы избавиться от негативной энергии. «Вабанаки!» — зачарованно прошептала я. «Народ солнца!» Так называли себя по самокуоди наряду с некоторыми другими племенами. Бет изумленно кивнула. «Все мы происходим с востока, оттуда, где встает солнце!» — подтвердил Эд. «Мать-земля дает нам то, что нужно для жизни!» «У нас сильнейшая связь с землей и с водой, поэтому до ныне мы живем в согласии с природой, однако без своей земли это порой непросто». Аннабет наморщила лоб и взглянула на меня заинтересованно. «Меня очень впечатлило, Марли, что ты знаешь больше слов, чем некоторые из наших молодых людей», добавила она с печальной улыбкой. Я лично прилагаю усилия, чтобы сохранить наш язык. Вот только молодежь на нем уже не говорит. Причина часто в том, что они слишком ленивы. Она строго покосилась на Эда, и тот закатил глаза. Скажу в свою защиту, учить язык не так просто. Я бросила на него сочувственный взгляд, потому что понимала, о чем он говорит. К сожалению,. Мои занятия преимущественно были нацелены на изучение языков других коренных народностей, более распространенных в настоящее время. Несмотря на это, мне удалось кое-чего добиться в результате самостоятельных поисков, благодаря некоторым по самокуоде, считавшим своим долгом ради сохранения языка выкладывать онлайн аудио и видео. Я задала Анабет несколько вопросов о языке, об обучении молодежи и положении коренных жителей в Сент-Эндрюсе. Особенно порадовало, что местные по самокуоде принадлежат к общине, а не высланы в резервации, подобно многим другим племенам. Их дети посещают школу на общих основаниях, они занимаются бизнесом, как Эд с Деби, и дружат со своими соседями и остальными горожанами. Даже при том, что вопрос о правах на землю остается в подвешенном состоянии. Время от времени Эд вынужден был отвлекаться на клиентов, И мы беседовали с пожилой женщиной с глазу на глаз. Порой касались серьезных тем, и ее истории трогали меня почти до слез. Порой хохотали. Она продолжила расспросы о моей матери. Я поведала то немногое, что знала сама. В какой-то момент желудок громко заурчал и словно вырвал меня из транса. Только сейчас заметила, что кафе между тем наполнили посетители. Уровень шума сильно повысился. Сколько времени? удивленно спросила я и полезла в телефон. Почти четыре. Анабет взглянула на наручные часы. Я с испугом уставилась на нее. Простите, миссис Актомах, я слишком задержала вас. Пожалуйста, называй меня Анабет, улыбнулась она. Я зарделась и кивнула. Анабет. Да, не отказалась бы сейчас отдохнуть немного. После обеда обычно предпочитаю вздремнуть. Дебби отвезет меня домой. Кстати, вот и она. Дебби как раз пробиралась сквозь становящуюся все более длинную очередь у барной стойки и поцеловала каждую из нас в щеку. — Все в порядке, бабуля. Нашли общий язык? Она Бет рассмеялась. — Кажется, мы напугали бедную Марли нашими историями. «Как чудесно видеть новое лицо! Лицо того, кто нашел дорогу домой!» Я прикусила губу, чтобы снова не заплакать, и поспешила заверить ее. «Наоборот, я испытала огромное удовольствие!» Дебби подала Анабет украшенную резьбой трость и помогла встать. Старая женщина повернулась ко мне. Я протянула на прощание руку, и она обхватила ее теплыми пальцами. «Буду очень рада, если ты когда-нибудь зайдешь ко мне в гости, Марли. Тогда смогу тебе еще многое показать и рассказать». «Охотно приму приглашение!» Я была тронута. Ласковое тепло обволокло меня, подобно защитному покрову. На сей раз оно воспринималось как чувство Родины, чувство, что я здесь своя. Анабет важно кивнула. Ее пронзительный взгляд еще раз впился в меня. «Твои поиски находятся в самом начале, Марли. Как мы уже говорили сегодня, большинство по самокуоде проживают в штате Мэн. Не исключено, что и семья твоей матери тоже. На самом деле это недалеко. Во время отлива можно перейти речку с Кутик вброд и попасть туда. Конечно, при этом ты нелегально пересечешь границу между Канадой и США, что не особо приветствуется. Она лукаво подмигнула мне. Впрочем, в молодости меня ничто не останавливало. Я положила вторую ладонь поверх ее руки и крепко пожала. Сердце переполняло симпатия к такой чудесной женщине. «Всего тебе доброго, Марли! Очень надеюсь, мы еще увидимся!» Я посмотрела ей в глаза и снова пришлось смаргивать слезы. Воливан, пробормотала я. «Большое спасибо за все!» Она Бет наклонила голову. Ее глаза вспыхнули. Обе женщины покинули кафе. Дебби кивнула мне через плечо. Я опустилась на диван. Потребовалось некоторое время, чтобы сосредоточиться. На меня набросилось тысяча ощущений и мыслей. Невозможно поверить, что за пару часов я столько всего узнала. Как же хотелось узнать еще больше. Я сунула руку в сумочку и нежно покладила кошелек. Лежавшая в нем фото, единственная вещь, связывавшая меня с мамой, вдруг приобрело совершенно новое значение. Я достала деньги и поднялась с дивана. Эд был занят, и я положила несколько купюр на стол. Эд увидел их и энергично замотал головой. «Марли, за счет заведения! Сегодня ты наша гостья!» «Правда?» Я подошла к барной стойке. Эд с заученным движением наполнял ядовито-зеленым смузи пластиковый стаканчик. «Это не обсуждается!» — улыбнулся он. Затем поставил стаканчик на стойку и вслух прочел имя клиента. «Смузи для Мичела. Прежде чем переключиться на следующего посетителя, Эд снова повернулся ко мне. «У тебя есть планы на завтра? Мы с деби охотно возьмем тебя с собой на Министерс Айленд и устроим небольшую экскурсию». «Супер!» — восхитилась я. «Вечером я приглашена на ужин к родителям Джека, а до того свободна. Тогда мы заедем за тобой в час дня». Я кивнула и рассыпалась в благодарностях. Эд тем временем принял очередной заказ. Я протиснулась к выходу через битком набитое кафе, на прощание еще раз махнув рукой через головы посетителей. Это ответил тем же, и я выбралась на улицу. Лучи солнца согрели кожу и пощекотали нос. По лицу расплылась широкая улыбка. Я это сделала. Преодолела очередной страх. Сначала отец, теперь и мама. Похоже, в Сент-Эндрюсе я взрослею не по дням, а по часам. Этот город однозначно что-то со мной вытворяет. Или просто дело в том, что в последние недели я стала сильнее? В том, что я очень хорошо себя чувствую и, наконец, впервые в жизни разобралась с собой и со своим прошлым. Но в чем же причина? Конечно, Джек — надежная опора. Он меня понимал, выслушивал и поддерживал. Чувства к нему подняли меня на до сих пор недосягаемую высоту, показали, что значит быть счастливой. Однако всего этого я добилась своими силами, сама освободилась от внутренних оков, которые всю жизнь за собой таскала. По крайней мере, на данный момент. Я вспомнила, что, отправляясь навстречу, всерьез верила в катастрофический исход и чуть не расхохоталась. Да, после беседы с Анабет я не узнала ничего нового о маме. По-прежнему не имела понятия, откуда она, кто она, где живет ее и моя тоже семья. Однако я вдруг сообразила, это больше меня не тяготит. Я приобрела взамен нечто другое. Уяснила, что не стану понимать свою маму лучше, даже если узнаю что-либо о ее предках, ее соплеменниках или их культуре. Понимание ничего не скажет ни о ее характере, ни о причинах, побудивших бросить меня и моего отца. Однако это было уже не столь важно, как раньше потому что новое знание позволило мне лучше понять саму себя. Словно я наконец нашла отсутствовавший элемент пазла, который разыскивала много лет. Там, где раньше в сердце зияло заполненное темнотой пробоина, засиял свет. Если я не буду ему препятствовать, он начнет сиять все ярче и ярче. Я знала, что впереди ждут и пасмурные дни, что, возможно, я никогда не приподниму завесу над тайной исчезновения мамы но пока несу этот свет в себе, со мной ничего не случится. Только в моих силах не дать ему погаснуть. И тогда однажды он превратится в яркий согревающий огонь. Я хотела стать частью общины, хотела защищать народ моей матери и бороться за его права. Бороться за мой народ, за наши права. Я вдруг почувствовала себя такой счастливой, что понеслась по тротуару в припрыжку. Срочно захотелось оказаться на пляже, погрузить босые ноги в песок, ощутить на лице брызги пены и прокричать морю о своей радости.